Бесчинная банька Дворцовый слуга, ожидавший Григорьеву, был не в багряном кафтане и собою не виден. Маленький, неприметный человечек в черном. Не поклонившись, не поздоровавшись, сказал, — Иди за мной, бояриня, посох здесь оставь, государи входят с пустыми руками. — Может, еще и обыщут, — окрысилась каменная. Черный человечек спокойно ответил, — — Надо будет, да пахов ощупают. Спускать дерзость, да еще слуге Анастасия не привыкла. Стукнул он наглеца посохом по хребтине, тот ойкнул и теперь поклонился. — А палку все-таки оставь, не пустят. Семенил впереди, с опаской поглядывая на суровую женищу. Пришлось пройти через три заставы. Сначала у ворот великокняжеского двора, потом у черного крыльца и еще раз перед входом во внутренние покои. Молодцы, тремянной сотни, охранявшие государю особы были богатырями хоть куда и с собой нарядны, с золочеными бердышами. А вот дворец бояриней показался убок. Терем был сложен еще пропрадином Ивана, с кряжестым колитой, из крепких мореных бревен прочно да не красно. Что ж до убранства? В Новгороде средней руки боярин живет богаче и удобней. Кое-где лежали византийские ковры и висели фряжские аратцы, тканые картины, должно быть, из Софьинова приданого, Но были они ветхими и тусклыми. На сундуках вдоль стен, правда, сверкали чаши, кубки, яндавы из тяжелого серебра. Однако у каждой стоял охранник, боятся покражи, что ли. Помещения были тесны, потолки низкие, а натоплено так, что не продохнуть. Пока Анастасия шла длинной чередой комнат, придумала хорошую штуку. Надо будет, коли столкуемся, подарить Ивану, заместо этой стыдобы, от новгородской земли каменной палаты со всей обстановкой, достойной великого государя. Сразу и прикинула, со своими мастерами это встанет тысяч в десять. Немало. Зато всем будет видно, на чьем богатстве стоит русская держава. «Дальше иди одна, боярыне, мне нельзя». Черный остановился перед узкой дверью, где тоже застыли два багряных стража, молчаливые, на его даже не взглянувшие. — Дверь-то откройте и стуканы, — велела Настасья, но они и ухом не повели. — Ту на вас! Бестепетной рукой сама, но внутренне прошептав молитву, дернула створку. Вошла и оказалась в малой горнице со скучными стенами. Были они обтянуты бархатом, но серым, без узоров, без золотых набоек. Будто попадаешь и внутрь. Валенка. Возле простого пустого стола на своем колечном стуле сидел наместник Борисов. Здравствуй, сказал Настасья Свет Юрьевна. Ведь обещал, сделал. И великий государь будет с тобой с глаз на глаз говорить и не в парадной зале приметь, а в тайной комнате. Малкому такая честь выпадает. Не просто мне было это устроить. Отблагодарю Семен Никитич, не сомневайся. Нако вот пока. Сняла с пальца золотой перстень с большим лалом, подумав, как бы Иван сам не хотел встречи, никто бы его не уговорил. Что то ты что ты? Здесь то как можно? Борисов заплескал руками, воровато оглянулся, но перстень все же цапнул, спрятал в пояс. Где он? Сейчас будет. Боярин перешел на шепот. Ты уж не прогневай государя. — Не подводи меня, старика, дай ему чего потребуют, и тебе лучше будет в Новгороду. Вот ваши меня не любят, а я за столько лет больше новгородским, чем московским, сделался. Полюбил я ваш город, добра ему желаю. — Так ты у нас с немалым добром и разжился. — Добра много не бывает, так и в Писании сказано, — осклабился наместник. Внезапно ухмылка исчезла с его лица, пухлая рука сотворила крестное знамение. — Идет! — Григорьева никаких звуков не услышала. Но несколько мгновений спустя в сплошной вроде бы стене открылся узкий прямоугольник, и в комнату вошел такой же узкий человек, длинный и сутулый. Великий князь был по-домашнему, в черном суконном кафтане, опоясанном ремешком, и держался тоже не так, как в Новгороде. — Здорово ли, Анастасия Юрьевна приветливо молвил он гости, откнувшемуся лбом в столешницу наместнику бросил... «Давненько не виделись, старый котище!» Каменная внутренне усмехнулась. «Ага, давненько!» «Ладно, ладно!» — Иван махнул рукой Григорьевой, тоже склонившей голову. «Здесь у меня попросту. Это горница для бесед без покровов и без чинов. Тут душа нагишом, как в баньке, потому зовется бесчинная банька. Думала ли ты, новгородская боярня, что будешь с московским государем в бане париться?» Голос у князя был веселый, губы улыбались, но глаза смотрели остро, и Настасья на шутку не откликнулась. — Без чинов так без чинов, — сказала она серьезно, — твоя воля. И покровы мне не нужны, что у меня на душе, то будет и на языке. Тогда Иван улыбку с лица убрал, сел к столу на голую скамью, показал жестом «садись и ты». — Что ж, Юрьевна, поговорим на чистоту. Это пускай ваши вечевые, присланные мне головы морочить завтра на приеме, неправды врут. От тебя я жду правды. Будет тебе правда, господин великий князь. Он перебил. — Не величай меня. Зови Иваном Васильевичем. И давай я тебе облегчение дам, чтоб ты не ломала голову, о чем сказывать, а что обойти. Про новгородские измены и кривды мне ведомо все. И про псковские естки Аникишки Ананина, и про ваше писательство Казимиру, про то, что ты ордынцам и казанцам казну везешь, я тоже знаю, и про братцев моих ненаглядных, что они от тебя подарки получают. Вы, Новгородские, задумали от Москвы вовсе отложиться. Это для меня не новость. Единственное, чего я не знаю, для какой надо бы ты искала со мной встречи, вот прям к этому и переходи. Настасья молчала впечатленно. — И ты! Повсюду у него глаза не глуп, ох, не глуп. И сказала себе, вот и хорошо, что не глуп. Нам теперь с ним быть заодно. — Говорить с государем на чистоту при лишних ушах нельзя, — Григорьева покосилась на Борисова. — Прямой разговор бывает непочтителен. Князь рассмеялся. — Это так. — Власть должна печься благочине. выктесь Выкатись-ка, — отсюда на своих колесиках, Никитич. А то я потом припомню, что меня при тебе зазорили и впаду в искушение. На что мне такой свидетель?» Борисов, кажется, был только рад не присутствовать при опасной беседе. Кряхтя он повернул на подлокотнике рычажок, выехал дугой узкой дверцы, кое-как протиснулся. Остались вдвоем. Но... Юрьевна, говори, никто нас не слышит. Хоть собакой обзывай. Я не обидчу. И снова она не поддалась шутливому тону. Сразу приступила к делу. Ты чего хочешь, княже? Превратить Новгород вниз? чтобы мы стали твоими холопами, жили твоим умом. Не будет этого, пока стоит Новгород. Можно, конечно, нас под корень срубить. Но это все равно, что истребить плодоноснейшую смоковницу своего вертограда. Сам себя обокранишь. Тебе ли не знать, что новгородский доход чуть не вдвое больше всего Низовского? Новгород — это деньги, большие деньги. А деньги, они как жрительная вода. Куда потекут, там все зеленеет и цветет, дает урожай. Новгород мне враг, Иван больше не улыбался. А вражеские деньги... Подобное не в воде, но огню. Куда его искры залетят, там начинается пожар. Да, деньги больше похожи на пламя, согласилась Настасья. Можно пожар устроить, но можно и обогреться, можно кашу сварить. Правда и в том, что деньги бывают вражеские, бывают дружеские, а еще не бывают свои. Если правитель о приумножении своих денег не заботится, его держава непрочна. Смотри сам, княже, Задавишь ты Новгород, отберешь у него всю волю, посадишь своих слуг управлять, вершить торговлю. Дальше что будет? Тебе ли не знать? Твои наместники только воровать умеют. Пройдет малое время, и все умные, богатые из Новгорода уедут в иные земли. Торговля обмельчает, промыслы захереют. Придется тебе еще из Москвы вверх деньги слать, как это случилось с Нижним Новгородом. — Был он богатый торговый город, а ныне твоя вотчина и твоя же обуза. Иван вздохнул. — Верно, говоришь. — Но такова природа человеков. Если государь желает беспрекословного послушания, приходится на иной закрывать глаза. Верному слуге давай кормиться. Так мне еще отец завещал. — А ты попробуй с нами и с Обсковым жить по-другому. Не вмешивайся в наши дела, дай нам бытовать по-своему. Она стала говорить про обдуманное. А четвертной дани со всякого прибытка, в чем он не будь, перечислила новгородские и псковские статьи дохода. Закончила же вот чем. Притом платить станем без утайки и обмана. На том я дам тебе мое григориевское слово. Поставь меня собирать дань с Новгорода и Пскова, и твоя казна переполнится. Ты станешь богатейшим из государей. — И сколько от такой дани мне выйдет дохода? — спросил Иван. Если на рубли считать, то от Новгорода тысяч восемьдесят в год, и от Пскова, я думаю, еще треть столько. Великий князь при всей своей сдержанности дернул бородой. Таких денежищ он не собирал со всех своих обширных владений. А Григорьева, памятуя совет Алферия, повела разговор дальше. — Да нет, не главное. Мы поможем тебе от ордынской узды избавиться. Устроим на то особый сбор. Будешь ты не под ханом, а сам себе держатель, истинный самодержец. Потом раздавишь орден, который ныне слаб. На это мы ничего не пожалеем, уж больно надоел нам немецкий соседушка. Взяв фординские земли, крепко встанешь на море, и мы с тобой тоже расторгуемся, понастроим корабли и будем возить товары хоть во франкскую землю, хоть в английскую, а еще поможем тебе одолеть Литву, отобрать у нее все старинные русские земли до Киева и дальше. Твой меч наше злато, станешь ты государем всего русского языка и всей русской веры, всей я, Руси, как Ярослав Мудрый. Все другие народы живут розно, бьются между собой, немцы с немцами, франки с франками, англы с англами, фряги с фрягами, а у тебя будет единая держава, первая на весь христианский мир. У Ивана все ярче блестели глаза. Они казались уже не тускло-оловянными, а переливчато-ртутными. Настасья умолкла. Надо было дать князю время охватить умом всю громадность замысла. Государь поднялся, начал вышагивать от стены к стене. Бояра не ждала, внутренне замерев. Сейчас решалось все, и судьба Новгорода, и ее собственная. Догадаться о ходе мыслей Ивана было невозможно. Его лицо сохраняло непроницаемость. Лишь на лбу прорезалась глубокая морщина. Наконец он остановился над Григорьевой. Она тоже сделала лицо бесстрастным. Так они и смотрели друг на друга, будто два каменных идола. Истинно великая ты, жонка. Очень не скоро заговорил великий князь. Я и мужей такого полета не видывал. В небе Париж, Юрьевна, далеко прозираешь. Настасья тоже поднялась. Банька не банька, но сидеть, когда государь перед тобой стоит, не А Время нынче такое, что иначе нельзя. Либо взлететь, либо пропасть. А я летать не умею. Я человек земной, привык не в небо, а под ноги смотреть. Не подползает ли змея, не споткнуться бы о камень, не провалиться бы в яму? Григорьева нахмурилась. — В это ты? А к тому, боярня, что стелешь ты мягко. Да вставать потом будет тяжко. Хочешь меня на золотую цепь посадить? Чтобы казна моей державы раскормилась на ваших прибылях и зависела от Новгорода с Апсковым. А если между вами возникнет раздор и деньги приходить перестанут, Без них войско мое взбунтуется, дьяки разбегутся. Зачем же нам вздорить, если мы друг другу выгодны? Пока у вас свой закон и свои порядки, Вы всегда можете и свою военную силу собрать, либо наземную нанять. А денег у вас будет против моего втрое. Вы ведь мне станете только четверть отдавать. Хорош, я буду самодержавный государь. Нет, Юрьевна, так мы не сговоримся. А как сговоримся? — подобралась она. В одном государстве двух законов и двух властей быть не может, иначе рано или поздно они между собой сшибутся. — Сговоримся мы с тобой, Юрьевна, вот как. — Новгороду быть в полной моей воле, как всем прочим русским землям. Ни веча у вас не будет ни выборов. Я вам стану и веча, и выбор. В граде у вас помещу свою дружину, а вам оружаться запрещу. Взамен же, — быстро добавил великий князь, видя как у Григорьевой под черным платом сдвигаются брови, — дам от себя пожалование. «Какое?» «В торговые ваши дела вмешиваться не стану. Торгуйте, как торговали. Имущество вашего не трону. С одним условием». Иван вдруг лукаво улыбнулся. «Это было неожиданно. Передо мной за Новгород ответчицей будет Настасья Григорьева Каменная. Никому другому не поверю. Правь там моим именем, как моя полновластная наместница». Будешь собирать для меня четверть, поможешь мне выйти к морю, пособишь отобрать у Литвы русские земли. Все, как ты говорила. Твоих недругов я знаю. Помогу тебе с ними поквитаться. Новгород будет под тобой, а ты подо мной. Тут великий князь снова удивил. Голос у него дрогнул, в выпуклом глазу сверкнула влага. Одиноко мне, Юрьевна. Никогда ни с кем я не говорю так, как сейчас с тобою. И то мне отрада. Будем иногда встречаться, когда ты на Москву наедешь, когда я на Новгород скучать по тебе буду. Он и руку ей на плечо положил душевно. Внучка у тебя родилась, знаю, и вырасти ее такой же сильной, как ты сама. Помолвлю с ней своего наследника, породнимся. Не при мне, так при них станет вся Русь единой» а Москва новым Цареградом, и достигнет того наше с тобой общее потомство. Так что, Юрьевна, согласна ты или нет? Настасья была довольна. Все, о чем мечталась, сбылось и даже больше. На такое не согласиться надо вовсе без ума быть, — она коротко рассмеялась. Я и не ждала, что ты на новгородскую вольность уступишься, но подумала, от чего бы не попробовать. Засмеялся и он. Они смотрели друг на друга с удовольствием. Вот какого бы мне сына, — подумалась Настасья. Вспомнился ей Юраша. Как он лежал на земле, лицом светлый, телом черный. Теперь никакого сына нет. — Ну, сестрицы дорогие, за все сполна мне заплатите. Попочую вас, лихом горюшком, будете сыты. Отсмеявшись, великий князь сел, положил костлявые руки на стол. — Ну, какую шубу сшить мы с тобой решили? Осталось малое. Медведя убить. Новгород пока что не твой и не мой. Есть вековой обычай, есть договор, по которому еще пращуры мои клялись блюсти новгородские права и вольности, который год ломаю голову, как сей узел развязать. Ничего пока не придумал. — А и не надо. Уже придумано все. Иван к ней так и подался. — Говори. — Отобрать у господина Великого Новгорода вековое право ты не можешь. Однако, если он сам от вольности откажется и признает тебя не господином, но своим государем, тогда дело иное. Никто тебя не назовет преступником, ни митрополит, ни патриарх. — Сам откажется от вольности? — — недоверчиво переспросил Иван Васильевич. — И что мне для этого нужно сделать? — Прими завтра новгородское посольство, только и всего. Дьяка Назара Ильина и подвойского Захара Попенка. Они зачтут тебе грамотку от веча. — И что в той грамотке? — Всякие пустяки. — Не в грамотке дело, а в величании. У Назара с Захарием заготовлены две бумаги. Одна с всегдашним титулованием от господина Великого Новгорода господину Великому князю. А в другой заменено одно слово. Не господину Великому князю, а государю Великому князю. И печати привешены. Вечевого дьяка и вечевого подвойского. Грамота, скрепленная сими двумя знаками, считается докончательной. Если Великая Вечья обращается к тебе как к своему государю, это означает отказ от всех вольностей и прав. Государь может поступать с холопами, как ему пожелается. Если же вече потом начнет от грамоты отказываться, а оно, конечно, откажется, это будет твоему государству измена и оскорбление. Иди тогда на них войной, как пошел бы на мятежных холопей» а грамота, где меня зовут государем, подлинная. Князь все не мог взять в толк. Я знаю, что Вечевой дьяк из Марфиных людей. На такой бумаге его печать можно было заполучить только обманом. После он возьмет и отопрется. — Ишь, да каких мелочей новгородские дела изучил, — подумала Настасья. Даже кто чей человек знает. — Не отопрется, Назар. Был он Марфин, а стал мой. Дорога сверху вниз долгая, подружилась я с Назаром, нашла к нему ключ. Золотой. Он, хоть и вечевой дьякование, имеет три рубля в месяц. Не больно дорого мне его печать и стало. Две грамотки, повторил Иван Васильевич, теребя бороду. И которую же они завтра прочтут. Такую скажу, ту и прочтут. Договорились мы с тобой, княже? «Имею я твое, государево слово, что Новгород будет мой?» Великий князь ответил не в попад, вопросом, притом неожиданным. «А правда ли, говорят, Настасья, что у тебя на лбу некий тайный знак? Приподними плат, покажи». Григориева вздрогнула. «Откуда знает? Ведь не видел никто, а кто видел, тех давно на свете нет». «Зачем тебе?» «Но уже сама поняла, зачем». Хочет показать, что от него тайн быть не может. Подумала, служанка какая-нибудь подглядела. Вернусь, всех выгоню. Возьму новых. — У государя не спрашивают, зачем. Покажи. — Прости, Иван Васильевич, — твердо ответила боярня. — Но я зарок дала. Перед Богом. Вдовьего плата ни перед кем не снимать. Ты мне на вопрос не ответил, договорились мы или нет. Иван зашелся в приступе смеха, чуть не до слез. — Эк, посуровело-то! Шутил я, Юрьевна, на что мне твой лоб? — Конечно, договорились. Светить наш уговор целованием не будем. Мы ведь с тобой оба не сугубые молельники. Просто пожмем руки. Никогда прежде женке руку не жал. Но ты не просто женка, а великая. Оба встали, скрепили союз долгим рукопожатием. На прощание каменная впервые назвала великого князя по-новому. — Завтра, государь, вручу тебе Новгород. Она уже вышла, а Иван Васильевич еще стоял, глядел ей вслед. Сказал вслух, вроде как сам себе, — Умна, тетка, ох, умна!